Есть женщины в русских селеньях. В отряде началось то, чего и следовало ожидать. Мальки, не ограничившись ночными гулянками, глухо запили. Поднять их после бессонной ночи невозможно, а если и поднимешь, все равно на ногах не стоят. Ребята-геологи ходят в маршруты поодиночке, а мы в паре с Диной. Отрабатываем мы с ней, Окрестности вдоль центральной автотрассы по заброшенным деревушкам, пастбищам, сенокосным угодьям. В работе с Диной для меня есть свои преимущества. У нее можно поучиться. Делится опытом она охотно. Маршруты наши наполнены множеством самых веселых эпизодов. Как-то в маршруте по многокилометровому полю мы решили раздеться. чтобы жаркий июльский ветер обдул наши синюшные тела. И в таком виде выбрели на Они и грабли побросали. В жарком цветущем июле по Васильковому полю топают две совершенно голые бабы в броднях и на комарниках, с рюкзаками на спинах и лопатами в руках. Зрелище не для слабонервных. Как оказывается, тяжело ходить по цветущим полям. Трава спутывает ноги, не разбежишься. А вчерашний маршрут на Петеньгу. Просто роман. Со шлихованием речки мы расправились довольно скоро. И по Скотину с литохимией проскочили живо. Так что часам к четырем были уже на автотрассе. Промаявшись, часок на обочине поняли. Вахтовки не будет. и надо добираться самим. Остановили тарахтевший мимо тракторишка, похожий на кузнечика. «Эй, парень, подвези до Кочетова!» обратились к молоденькому трактористу. «Забирайтесь!» — великодушно откликнулся он. Кое-как взгромоздились на высоченные колеса, а в кабине место пришлось сесть одной чуть ли не на руль, другой чуть ли не на колени к парню, который оказался человеком веселым и просвещенным. «Изыскатели?» — осведомился он, оглядев наш полевой скарб. «Дорога, по которой, подпрыгивая, катился наш кузнечик, строилась так долго, что к изыскателям здесь все привыкли. Геологи!» — гордо представились мы. «Геологи!» — присвистнул молодой человек. «Золото ищете? В народе понятие «геолог» и «золото» Не живут одно без другого. Бери круче, загадываем загадки мы. Нефть, изумляется он. Хи! Усмехаемся мы. Уж не алмазы ли, догадывается он, и мы самодовольно. А то, ну и ну, проникается тракторист, уважением к нашему ремеслу. Тем временем выехали на окраину Кочетова. Ну, бабоньки, приехали. Не дай бог, жена увидит. Спасибо, спасибо. Благодарим мы тракториста, вываливаясь с трактора. А что жонка-то сильно ревнивая, интересуемся на прощание. А то, сами посудите, мужиков-то не пьющих раз-два и обчелся. Что есть, то есть, соглашаемся мы. Ну и счастливы тебе. И вам также. Приятно было познакомиться. Взаимно. Расстаемся. А потом еще часа два-три ждем вахтовку у магазина. «Жрать хочется, спасу нет». Тогда Дина говорит, «Тая, попроси в магазине чего-нибудь съедобного. У тебя такое хорошее лицо, Тебя обязательно дадут». Пошла, попросила, дали. Только прикончили колбасу и хлеб, подкатила вахтовка. А еще как-то также возвращались из маршрута самоходом. Вскинули рюкзаки, лопаты под лямки, руки на лопаты и, как солдаты, вперед по выжженной равнине. Слава богу, выжженной солнцем. Не прошли и пары километров, как с нами поравнялись «Жигули». Немолодой водитель, остановившись, осведомился. «Геологи? С горки?» «Да, они самые!» — утвердительно кивнули мы. «Садитесь, нам по пути!» пригласил водитель, и мы, не заставив себя долго уговаривать, тут же развалились на ковровых сиденьях. Водитель лимузина и его пассажир — местные аристократы, бригадир и начальник электросетей. Все удивлялись, никак не могли взять в толк, что у нас отсутствуют родственные связи с отрядными мужчинами. Чтоб не напрягать бедных отцов села раздумьями, Мы честно признались, что все отрядные геологи — наши мужья, а мальки — дети и племянники, упаси бог от таких сынков в действительности, расстались с друзьями, довольными общением и друг другом. Много разного народа встречается на дорогах. Чаще люди доброжелательные и подвезут, и чем богаты поделятся. Особенно же хороши местные женщины. Встречаются настоящие красавицы. Например, на почте в горке работает кустодиевского великолепия женщина. И все-таки очень-очень много народа спившегося, от мала до велика. Огромное число заброшенных деревень, не только древних, но и полувековой и менее давности, стоят с заколоченными окнами, Вроде вполне добротные дома, разваливаются кирпичные молочно-товарные фермы, зарастают крапивой, да и ванчаем сенокосные угодья, а сурепкой и васильками — пахотные поля. 20 июля 2000 года. Горка.